Я спрошу у него, разыграя такая идиота, настаивающего на исполнении инструкции. Но марч безупречен, ничего у меня не выйдет. Но какая разница?»